Стало быть, она, наконец, смирилась с тем, что разрыв совершился, и Александр с облегчением перевернул страницу. Истинного охотника можно распознать потому, что он полон сочувствия и даже любви к только что убитой им дичи. Человек с добрым сердцем, избавившись от женщины слишком требовательной, занимавшей в его жизни слишком много места, испытывает такую же нежность к той, которую ему пришлось принести в жертву, ради того, чтобы не поступиться собственной независимостью. Оглядываясь на свое прошлое, Александр видел ряд милых лиц, перебирал в памяти имена. Лор, Мелани, Бель, Мари, Гиацинта, Каролина, еще какие-то мимолетные незнакомки. И, наконец, Ида. Все они задевали его чувственность. Ни одна не затронула души. Может быть, он был слишком увлечен играми сочинительства и потому не мог безраздельно предаться играм любви. Может быть, притворство, неизбежное в театре, теперь правит и его жизнью. Он получает удовольствие только тогда, когда пускает пыль в глаза, провоцирует. Его стихия — перемены, мистификации, уловки и обманы. Ида поняла это лучше всех прочих. Вот потому-то, при всех своих недостатках, она с каждым днем все прочнее его завоевывала. Уже не первый год она использовала его, как и он использовал ее, обходясь без высоких чувств и громких слов. С ней он знал, что одинок, но никогда его одиночество не бывает полным, что он может, когда ему захочется отдалиться от нее, забыть о ней, оставить ее, устав от бесконечных ссор. Но что она окажется рядом, когда ему понадобится, чтобы кто-то его выслушал, когда захочется склонить голову на чью-то грудь. Так с какой же стати ему менять коней на переправе? Глава пятая. Невнятные битвы. Жизнь Луи Филипповского Парижа, в котором Александр не был полгода, и куда только что вернулся, показалось ему замедленной, упорядоченной и скучной. Республиканцы, уставшие попусту надрывать глотки, безмолствовали, Престыженные легитимисты после жалкого завершения героической эпопеи герцогини Де Берри тоже поутихли. Буржуазия пустилась в бессовестные финансовые спекуляции. Рабочие, как и прежде, голодали, прозябая в нищете и грязи. А пресса, которой заткнули рот, уже не решалась поднимать голос против правительства и довольствовалась тем, что изничтожала кое-каких известных писателей, в том числе и перебежчика Дюма, по мнению газет совершенно исписавшегося, а, возможно, и переставшего не только писать, но и существовать. Последний немедленно решил хлестким опровержением пресечь их обвинения в бессилии. Он привез в своей дорожной скотонке достаточно припасов для того, чтобы заткнуть рты всем тем, кто посмеет в нем усомниться. Две пьесы, роман, множество зарисовок с натуры. Но больше всего, намереваясь поправить свои дела, он рассчитывал на театр. Арель уже получил дон Жуана де Маранья, посланного ему Александром из Тулона. Больше того... Иду уже пригласили на главную женскую роль. С другой стороны, Фредерик Леметтер передал Дюмару рукопись драмы «Кин». Ее авторы Тиалон и Курси не справились с богатейшим материалом. Александру достаточно было пробежать глазами несколько страниц, чтобы почувствовать душевное и духовное родство с прославленным английским актером, давшим свое имя пьесе. Нездержанный, склонный к крайностям, пылкий и непредсказуемый человек Притягивающий и ранящей женщин своим обаянием. Ни малейшего сомнения в том, что Фредерик Леметтер рожден для того, чтобы воплотить на сцене это неистовое создание, а Дюма — для того, чтобы наделить его даром речи. Загоревшись этим проектом, Александр изменил первоначальный замысел, усилил комедийное начало — и позволил себе удовольствие кое-где вложить в уста актера свирепое обличение невежества и продажности критиков. Пока Дюма доводил до совершенства свой собственный вариант пьесы «Кин» или «Гений» и «Беспутство», другая его пьеса «Дон Жуан де Маранья» была поставлена на сцене театра «Порт-Сен-Мартен». Диалоги оттеняла приятная музыка Луи Александра Печини, модного в то время композитора. Спектакль, несмотря на украсившие его мелодии, с треском провалился. На самом деле зрители были разочарованы не столько содержанием пьесы, сколько самим представлением. Смех и свистки раздавались в зале всякий раз, как на сцене появлялась Ида, дородная и важная Матрона, которая должна была воплощать собой ангела невинности. Мелкие газеты злобно нападали на автора и его протеже. Видя такое единодушное непризнание, Александр начал тревожиться. Не помог ли он рыть собственную могилу, думая, что возводит для себя пьедестал? Меня считали не просто отжившим, напишет он позже, а умершим. Ареля тоже сильно задел этот сокрушительный провал. Несмотря на то, что он уже принял другую пьесу Дюма, Поль Джонс, Он из осторожности решил, пока ее не ставить. Впрочем, и сам Александр признавал, что это не лучшее его произведение. К счастью, если театр и отвернулся от Дюма, журналистика встретила его с распростертыми объятиями. Эмиль де Жерарден только что основал новую газету под названием «Ла пресс с большим тиражом и весьма умеренной ценой. Он предложил Александру давать в нее рецензии на самые интересные спектакли французского театра и Порт-Сен-Мартен. А кроме того, в каждом утреннем воскресном выпуске автор сможет помещать большую статью, в которой расскажет о главных событиях в истории Франции, начиная с царствования Филиппа Валуа.